Глава тридцать первая. Надо было что-то решать, причём быстро. Я оценила имевшиеся возможности. Королевские вороны не настолько глупы, чтобы тратить время на разговоры. Каждая минута приближала возвращение моих магических сил. И потом, если король проник в Виларис, я должна предупредить наших. Немедленно. Я прикинула варианты действий. Я могла вступить в поединок с двумя рослыми, сильными и хорошо обученными фейскими воинами, которым уступала не только в селе, но и в арсенале. Вариант для отъявленных глупцов. Попытаться вместе с Нестой убежать из библиотеки? Я убедилась, что бегает она плохо. К тому же наш побег ставил под удар жриц на верхних этажах. Если они не пострадают телесно, «Наверняка пострадает их разум». «Или...» «Если ему понадобилось то, что я взяла, пусть явится сам», заявила вороном Неста. «Король слишком занят», — приторным тоном произнёс светловолосый, делая шаг в нашу сторону. «Зато вам некуда время девать». Я стиснула пальцы Неста, заработав сердитый взгляд. «Мне необходимо твоё доверие», — пыталась передать ей я. Неста прочла это в моих глазах и едва заметно кивнула. «Вы сделали непоправимую ошибку, явившись сюда, в мой дом», — сказала я воронам. Они нагловато усмехнулись. Я ответила такой же усмешкой, добавив, «Я надеюсь, скоро от вас останутся лишь кровавые лоскуты». Сказав это, я бросилась бежать, увлекая за собой Несту. «Но не наверх, вниз». вниз в вечную черноту ямы на дне библиотеки, прямо в объятия силы и сущности, которая там обитала. Ниже, ещё ниже, ещё. Запах бумаги и пергамента, такой приятный на верхних этажах, сменился запахом сырости и гнили. Воздух делался всё гуще и тяжелее. От пандуса ещё отходили коридоры и полки, но я не представляла, кто забредает сюда в поисках книг. Моё лицо покрылось капельками пота. Несто дышало ртом. Подол её платья, совершенно непригодного для быстрого бега, шелестел по каменному полу. Я знала, кто-то из жриц непременно сообщит Ризу о случившемся. Но даже минутное опоздание могло оказаться непоправимым. У нас с Нестой не было выбора. Никакого. Шарики фейского света перестали загораться. «Искать путь в темноте...» «Ой, как непросто!» — послышалось у нас за спиной. Вороны захохотали. «Не останавливайся!» — шепнула я Несте, увлекая её во тьму. Раздался пронзительный скрип, будто когти царапали камень. «А известно ли вам участь королев?» — вкрадчиво спросил кто-то из воронов. Не останавливайся. Повторила я. Левой рукой я постоянно касалась влажной стены, чтобы совсем не потеряться в темноте. Осталось совсем недолго. Скоро мы достигнем самого дна, а там... Там нас ожидало нечто, когда-то повергшее Кассиана в столь неописуемый ужас, что он до сих пор молчал об этом. Я не знала, выбираем ли мы меньшее из зол или наоборот, большее. «Самая молодая из королев — это узколицая сука. Забралась в котёл первый. Увидев, что он сделал с тобой и твоей сестрой, она полезла туда чуть ли не по головам. Всякий раз, когда Неста спотыкалась, я повторяла «Только не останавливайся. Если со мной что-то случится, ты беги!» Этот вариант я не собиралась обсуждать. Он меня ничуть не пугал. И снова заскрежетал камень под когтями». Но котёл, он знал, у него что-то украли. Пусть он не имеет разума, но он знал. И рассверепел. Когда молодая королева в него погрузилась, вороны засмеялись. Тем временем пандус вывел нас на самое дно библиотеки. Котёл даровал ей бессмертие, сделал её фейкой. Но поскольку у него отняли нечто ценное, котёл забрал то, чем дорожила королева сильнее всего. «Её молодость!» В темноте снова послышался их смех. «Из котла эта королева вышла не вечно юной, а морщинистой старухой!» Меня пронзило воспоминание. В мозгу зазвучал голос Элайны. Я видела молодые руки, иссушенные временем. Остальные королевы, боясь, что котёл состарит, и их отказались погружаться в него. но зато самая молодая. Слышала бы ты ее речи, Неста Аркерон. Тебе будет очень интересно узнать, как она поступит с тобой, когда сумеет до тебя добраться. Двое воронов летят, один белый, другой черный. Элайна знала заранее, чувствовала, пыталась нас предупредить. Даже здесь, на самом дне, тянулись ряды древних полок. Я их не видела, но постоянно натыкалась на острые края. Мы продолжали бежать навстречу обитавшему здесь неведомому злу. Всё дальше и дальше, в кромешную тьму. «Нам уже наскучила эта погоня», — признался один из воронов. «Наш повелитель, поди, тебя заждался, да и нам влетит за опоздание». Я громко фыркнула. Думаю, им было слышно. «Меня удивляет, как вашему королю хватило силы разрушить охранительные заклинания. Ему же требуется целый ворох разных магических приспособлений. Без них он, что калека без костылей». Кто-то из воронов сердито зашипел и еще неистовее заскреб когтями по камню. «А тебе известно, чью книгу заклинаний когда-то похитила Амаранта? И кто придумал способ наказать двор весны неснимаемыми масками?» Ещё одно небольшое заклинание позволило королю пробить брешь в вашей магической защите. К сожалению, применить это заклинание можно только один раз. Далеко от нас, в вышине, слабо мерцал свет. «Беги на свет», — шепнула я Несте. «Я их задержу». «Нет». «Мы слышим ваше перешёптывание», — прокаркал один из воронов. «Бесполезно играть в благородство. Мы всё равно поймаем вас обеих». «У нас не было времени...» «По сути, ни на что». «Несто, беги!» — прошептала я. «Прошу тебя!» «Несто мешкало». «Беги!» — дрожащим голосом повторила я. «Несто сжало мою руку и бросилось к самой середине ямы, туда, где на грязном и пыльном полу отражался свет, пробивающийся сверху. «Что за...» — пробурчал кто-то за моей спиной. Забыв про боль в спине, я принялась раскачивать и опрокидывать полки. Гнилое дерево недовольно скрипело. Полки трещали, и с них на каменный пол сыпались пыльные книги и свитки. Я возводила преграду между Нестой и преследователями, отрезая и себе путь к отступлению. А впереди, держась за стену, я пробиралась, сама не зная куда. От моей магии осталась «шелуха», если такое понятие применимо к магическим силам. «Можешь не волноваться, мы всё равно её поймаем», с издевательской заботливостью произнёс один из преследователей. «Мы же не злодеи, чтобы разлучать дорогих сестричек». «Где ты? Где ты? Где ты?» — взывала я по связующей нити. Вместо ответа я ощутила удар лицом о стену. Я налетела на неё и оцарапалась. Заныли зубы. Я шарила по стене, пытаясь обнаружить проход или поворот. Стена тянулась дальше. Тупик. Если она заведёт меня в тупик... «Тебе не выбраться отсюда, госпожа Фейра», — предупредили меня сзади. Скрипя зубами, я брела дальше, без конца обращаясь к усыпленной магической силе. Она не пробуждалась. Не было даже крохотной искорки — чтобы осветить пространство в котором я очутилась и кто сказал что дно библиотеки окончательное что если где-то поблизости находится дыра ведущая в бездонную подземную бездну эта мысль заставила меня похолодеть и остановиться нет останавливаться нельзя нужно идти дальше идти идти я вытягивала руки пытаясь отыскать хотя бы одну полку Но кто станет размещать полки возле зияющей дыры в преисподнюю? Пальцы повсюду натыкались только на пустоту. Она струилась между пальцами, отбивая всякое желание идти дальше. И вдруг... Пальцы нащупали твёрдую кожу переплёта. Выше и ниже были другие переплёты. Книги, стеллажи. Я двинулась вдоль них. Вскоре они оборвались. Снова пустота. Потом рука задела угол другого стеллажа. За спиной послышалось сердитое шипение воронов. Это шипение показалось мне музыкой. Преследователи меня потеряли, пусть ненадолго, но они не знали, где я. Упираясь спиной в стеллаж, я мелкими шажками двигалась дальше, успокаивая дыхание. Наконец оно сделалось почти бесшумным. «Пожалуйста — Пожалуйста, — воззвала я к темноте, — прошу тебя, помоги мне. Вдалеке послышался грохот, от которого задрожал пол. «Верховная правительница двора ночи!» «Мы забыли спросить, какой ты хочешь видеть клетку, в которую тебя посадит наш король?» Снова запил один из воронов. «Нельзя поддаваться страху! Страх меня убьёт!» ты, верховная правительница!» прошептал мне на ухо тихий голос. Он был соткан из противоречий. Молодой и безмерно древний. Красивый и в то же время отталкивающий. «Да», — тоже шепотом ответила я. «Кто же со мной говорил? Бестелесная сущность? Наверное, иначе я бы почувствовала тепло чужого тела. Однако я отчетливо ощущала чьё-то присутствие сзади, словно нечто пряталось за стеллажом, и окутывала меня невидимым плащом. «Мы тебя всё равно учуем», — пригрозил мне другой ворон. «Представляю, как взбесится твой красавчик Рис, когда обнаружит, что мы тебя забрали». «Помоги», — прошептала я, обращаясь, сама не знаю, к кому. «А что ты мне дашь?» «Очень опасный вопрос. Провожая меня в Подгорье, а сила наказывала, ни в коем случае... не заключать никаких соглашений. Хотя соглашение, которое я заключила с Амарантой, спасло нас и привело меня к Лизу. «Чего ты хочешь?» «С кем это она болтает?» — раздраженно спросил кто-то из воронов. «Камень и ветер всё слышат и обо всём рассказывают. Они на жертвовании отдают желание уговорить к старецу полночного пойти с ним на сделку». Если и так, — торопливо спросила я. — Я знал его когда-то. Это было очень давно, когда по поверхности не протела и не ползала столько разных существ. Вороны заметно приблизились, и я слышала их дыхание. — Не как она бредит со страху! — прошипел один из них. — Какова твоя плата? — обратилась я к неведомому собеседнику. — Судя по звуку, От воронов меня отделяло не более двадцати шагов. «Эй, с кем ты говоришь?» — не унимались преследователи. «Пришли сюда кого-нибудь». «На съедение?» — вырвалось у меня. Я услышала смех, от которого по телу поползли мурашки. «Что ты рассказал мне о жизни?» Я уловила дрожание воздуха. Королевские вороны были рядом. «Вот ты где!» злорадно произнёс один. «Согласна», — прошептала я. В левую руку впились сотни крохотных иголочек. Существо или сущность? И я буквально чувствовала его улыбку. «Хочешь, чтобы я его убил?» «Да, пожалуйста». Передо мной вспыхнул шар ослепительно яркого фейского света. Я увидела воронов. Шар висел у них над головой, освещая пространство и меня, их добычу. Оба смотрели на меня, затем их головы поднялись чуть выше. Лица воронов исказились неподдельным ужасом. Они испугались не меня, того, кто был у меня за спиной. «Закрой глаза!» — велел мой странный спаситель. Я повиновалась, меня начало трясти. Затем послышались крики. Пронзительные, умоляющие. Трещали кости, трещала рвущаяся одежда. Что-то попало мне на кожу, вероятно, кровь. Но крики... Они перекрывали всё. Я до боли зажала уши. Дрожь в теле не прекращалась. Потом тёплые грубые руки обхватили мои плечи и куда-то меня потащили. «Не смотри», — потребовал Кассиан. «Ни в коем случае не открывай глаза». Я и не хотела их открывать. Кассиан повёл меня. Вскоре я почуяла присутствие Риза. Он приземлился с таким грохотом, что вся гора затряслась. Тогда я открыла глаза. Риз стремительно шёл к нам. Вокруг клубилась темнота. Лицо его превратилось в сплошную маску ярости. «Вытащи их отсюда!» — приказал он Кассиану. Крики у нас за спиной не прекращались ни на мгновение. Я метнулась к Ризу, но он уже исчез. На том месте колыхалась завеса тьмы, скрывая его и часть пространства. Он знал, что я обязательно посмотрю в ту сторону. Крики смолкли. В тишине, показавшейся мне жуткой, Кассиан потащил меня к самому центру ямы. Туда пробивался тусклый свет. Я увидела Несту. Сестра стояла, обхватив себя за плечи. Глаза у неё были дикие. Кассиан протянул к ней руку. Как заколдованная, место подошла и встала рядом. Руки Кассиана обвили наши талии. Сифоны на его доспехах вспыхнули ярким кроваво-красным светом. Мы стремительно взмыли вверх, и в то же мгновение воздух снова наполнился криками.